Из-за скорежного дочь стальной каски, обжимающей уши, словно смятая банка из-под собачьей еды, очень уж отличался от того, кто садился в додж. Эта жизнь с ПМ, девочками из строительной компании закончилась. Все ее этапы остались позади. Но выходов из ситуации у меня было два. На одной двери висела табличка с надписью «Самоубийство», как сказал доктор Кеймен, на текущий момент вряд ли не из лучших. То есть оставался второй через дверь с табличкой Димаки. Однако перед тем, как я выскользнул через эту дверь из моей прошлой жизни, произошло еще очень одно важное событие. Случилась беда с собакой Моники Голдстайн, Гендальфом, симпатичным Джек Рассел Терьером. Если вы представляете себе мое новое пристанище, одиноким коттеджем на зерном берегу, в котором упирается петлящая по северным лесам проселочная дорога, то сильно ошибаетесь. Мы же говорим об обычном пригороде мегаполиса, наш дом, На озере расположен в конце Астерлейн, асфальтированной улицы, идущей от Ист-Хойт-Авеню, до воды, к соседнем доме жили Голдстайны. В середине октября я наконец-то менял совету эти Грин и начал ходить пешком. До великих походов по берегу дело дошло гораздо позже. А пока я позволил себе только короткие вылазки и всякий раз, по возвращении мое право, правое раздолбленное, а потом восстановленное бедро, молило о пощаде. Да и глаза частенько стояли слезы. но продвигался в правильном направлении. И я как раз возвращался домой после одной такой прогулки, когда миссис Северо сбила маленькую собачонку Моники. Я отшагал уже три четверти обратного пути, когда Северо проехал именно у меня на своем горнич нелепого горчичного цвета. Как всегда, с мобильником в одной руке и сигаретой в другой. Как всегда, ехала она слишком быстро, Все произошло мгновенно. И я, конечно, не заметил, как гендель выскочил на проезжую часть. Наверное, он видел лишь свою хозяйку, Монику Голстайн, которая шла по другой стороне улицы в парадной униформе Герлскаута. А мое внимание занималось учительно восстановленное бедро. Как всегда, завершающей частью этих прогулок у меня создавалось ощущение, что это так называемое чудо современной медицины, набито десятью тысячи острых стеклянных осколков. Потом заезжали шины, и на наложился крик маленькой девочки. гендельс Нет!» В этот самый момент я отчетливо и ясно увидел кран, едва не убивший меня. А мир, в котором всегда жил, пожирался желтизной, куда более яркой, чем хаммер и миссис Фервера. И по желтизне пыли черные буквы, раздувались, становились все больше. «Линг Белт». Потом начал кричать и гендельс А видение прошлого, доктор Кеймен несомненно, назвал был возвращением, возвращенным воспоминанием, ушло.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 Конец этой ленты намокал в величайшуюся лужи крови Гэндальфа. Миссис Февера наполовину спрыгнула, наполовину вылилась с очень высокого водительского сиденья Хаммера. Ава Голстайн в полурастегнутый блузке и босиком выбежала из парадной двери дома Голстайна, выкрикивая имя дочери. «Не трогай его, дорогая, не трогай!» — и проговорила миссис Февера. Она еще все держала сигарету и нервно затягивалась. Моника ее не слышала. Погладила бок Гэндальфа. Прикосновение собака закричала вновь. Это был крик. И Моника закрыла лицо руками. Начала трясти головой. Я не стал бы ее винить. Мисс Февера потянулась к девочке потом передумала. Отступила на два шага, привалилась к высокому борту Хаммера и посмотрела в небо. Мисс Голстайн опустилась на колени рядом с дочерью. «Миленькая моя, ох, миленькая, пожалуйста, не надо». Гендерф лежал на мостовой расширяющейся луже собственной крови и выл. Теперь я мог вспомнить звук, который издавал кран. Не «мип-мип-мип», как положено, потому что звуковой сигнал предупреждал движение крана назад. Этот предупреждающий сигнал не работал. Слышались резкое меняющее тональность ручания дизельного двигателя и шуршание гусениц, выдавливающих землю. «Уведите ее в дом, Алла», — сказал я. «Уведите ее в дом». месяц Голлстайн обняла дочь за плечи и попыталась приподнять.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 «Скажи, что он должен немедленно приехать, а я пока побуду с Гендальфом». Моника посмотрела на меня, в глазах стоял не шок, а горе, безумие. Я хорошо знал этот взгляд, часто видел его в зеркале. «Вы обещаете, клянетесь, имени матери, клянусь имени матери, иди, Моника». Она пошла еще раз взглянув на Гендальфа издав скорбный вопль, прежде чем сделать первый шаг к дому. Я присел рядом с Гендальфом, держась одной рукой за бампер. испытывая жуткую боль и клонясь налево с тем, чтобы не, собирать, не сгибать правое колено. Больше, чем того, требовала необходимость. Однако из моих групп сорвался крик боли, и я задался вопросом, а удастся ли мне подняться без посторонней помощи? На месяц февраля я рассчитывать не мог. Она отошла к тротуару с левой стороны улицы на прямых широко расставленных ногах, согнулась ровно, кланяясь особой королевской крови, и начала блевать сливную канаву. При этом одну руку с сигаретой отвела далеко в сторону. Я повернулся к Гендальфу. Под колесо попало задняя часть его тела. Позвоночник перебило. Кровь и экскременты сочились между сломанных задних лап и текли прямо по ним. Он поднял на меня глаза и увидел в них ужасающую надежду. Его язык выпался изо рта или изноумной запястья, сухой как ковер и холодный. Гендальф собирался умереть. Но, похоже, не в самое ближайшее время.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 Время у меня было в обрез. Считанные секунды. И я упустил бы свой шанс, продолжая раздумывать. Поэтому я взялся рукой за верхнюю часть тела Гендальфа и без малейшей паузы вернулся на строительную площадку. На Санта-Навиню. С Римтл Компани. Где, комп, где они собирались возвести 40-этажное банковское здание. Я в пикапе. По радио рыба Макентайр поет «Фэнси». Внезапно я осознаю, что шум двигателя экрана очень уж громкий. Хотя я не слышал сигнал, который тот должен был сдавать при движении задним ходом. И когда смотрю направо, вижу, что мир за окном пикапа, которому следовало бы там быть, исчез. Этот мир заменило что-то желтое. И на этом желтом плывут черные буквы. Link belt. Они увеличиваются и увеличиваются. Я оборачиваю руль ремов влево до упора, зная, что уже опоздал. Скорежещий, откорежащийся металл, заглушаю песню. А в кабине начинает сжиматься вправо, налево, потому что... Кран торгается в мое пространство, крадет мое пространство, и пикап накореняется. Я пытаюсь открыть водительскую дверцу, но куда там? И делать это следовательно, следовало незамедлительно, а теперь уже поздно что-то предпринимать. Мир передо мной исчезает, потому что ветровое стекло из миллиона трещинок становится матовым. Потом строительная площадка возвращается, потому что ветровое стекло вываливается из рамы, вываливается и сложенная пополам игральная карта. Я ложусь на руль. Давлю на клаксон обеими локтями. Моя правая рука служит мне последний раз. Но едва слышу гудок в заревом двигателе крана, надпись «Линкбелт». Все движется, сминает дверь со стороны пассажирского сидения. Сжимает под пассажирским сидением, разбивает приборный щиток, который ощеривается пластиковыми остриями. Все дерьмо из бардачка разлетается по кабине, как конфетти. Радио замолкает. Мой контейнер для ленча лежит, прижав планшету зажимом. И вот идет «Линкбелт». Надпись уже надо мной. Я могу высунуть язык и лизнуть этот крёбанный дефис. Я начинаю кричать, потому что именно в этот момент меня начинает сдавливать. Давление нарастает. Моя правая рука сначала прижимается к боку, потом расплющивается, потом скрывается. Кровь хлещет на колени, словно горячая вода из ведра. Я слышу, как что-то ломается. Вероятно, мои ребра. Такие же звуки слышны, когда куриные кости ломаются под голублуком сапога. Я прижимал Гендальфу к себе и думал. Принеси этого грёбаного приятеля. Принеси старика. И ради бога, сляк тупая сука. Теперь я сижу на приятеле, сижу на гребаном старике. Происходит это у меня дома. Но дома не ощущается. Дом со всеми этими часами мира, что звонят в моей треснувшей голове. И я не могу вспомнить имя куклы, которую дал, дал мне Клейман. Я помню только мужские имена. Рэндалл, Рассел, Рудольф, даже Ривер, мать его финик Я говорю и чтобы она оставила меня в покое, когда она приходит с фруктами, этим грёбаным творогом. Я говорю, дай мне пять минут, я могу это сделать. Говорю я, потому что этой фразе научил меня Клейн. Это сигнал «Нит-нит-нит», который предупреждает, «Берегись, Пэмми Эдгар», двигается задним ходом. Но вместо этого, чтобы оставить мне одного, она снимает салфетку с подноса с ленчем, чтобы вытереть пот с моего лба. И когда вытирает, я хватаю ее за шею, думаю в этот момент,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 так прижимал дочерей, когда они были младенцами, и думал, я могу это сделать, я могу это сделать, я могу это сделать. Ощущал, как кровь Гендельфа заливает мои брюки, будто горячая вода, и думал, давай хрен моржовый, вылезай из доджа. Я держал Гендельфа, думал, каково это чувствовать, когда тебя давит живого, когда кабина твоего пикапа жирает воздух вокруг тебя, и ты уже не можешь выдохнуть. И кровь клещет из носа, рта, и последние звуки, которые ухватывают... улетающее сознание хруст ломающих в теле костей. Ребра, рука, ребра, бедро, нога, щека, твой грёбаный череп. Я держал собаку Моники и думал, ощущая ничтожный, но триумф. Оно было красное. На мгновение погрузился в темноту, совсем красным, потом открыл глаза. Я прижимал гендельфа груди левой рукой. И его глаза снизу вверх смотрели мне в лицо. Нет, мимо лица. И мимо неба за ним. «Мистер Фрингл!»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 «Тогда пойдите к Голстайну, посмотрите, как они». «Это ее песик?» – вздохнул он. «Я надеялся». Он покачал головой. «Ее. Я не хочу, чтобы она видела его таким. Разумеется, но я ему помогу». Миссис Север выглядела чуть лучше и бросила сигарету. Потянулась к моей правой подмышке и замерла. «Вам будет больно?» «Да», – мог бы ответить я, – «но не так, как сейчас». Но не ответил. Но ответил, что «Нет». И когда Джон уже шагал по дорожке к дому Голстайнов, я ухватился левой рукой за бампер Хаммеров. На пару мы с миссис севером сумели поставить меня на ноги. «Наверное, у вас нет ничего такого, чем накрыть собаку?» – спросил я. «Если на то пошло, то в багажнике есть кусок брезента». «Хорошо, отлично». Она двинулась к багажнику, учитывая размеры Хаммера, путь предстоял долгий. Потом повернулась ко мне. Слава богу, собака умерла до возвращения ребенка. Да, согласился я, слава Богу.